Глава 5. Учение Будды — это связанное целое. Как мы увидели в предыдущей главе, Будда преподал широкий спектр учений, ориентируясь на склонности и интересы конкретных слушателей. Он учил как людей, так и небесных существ, духов и другие формы жизни. Существует множество способов систематизации этих учений, показывающих, что они образуют связанное целое и опираются друг на друга, направляя нас ко все более глубокому пониманию Дхармы. Один вариант систематизации соответствует трем уровням способностей практикующих, которые мы обсудим в главе 9. Другой основан на четырех философских системах, которые уже были кратко упомянуты в предыдущей главе. Более подробно мы их рассмотрим в одном из последующих томов. Еще один способ систематизации — это три поворота колеса Дхармы. Именно их объяснению посвящена первая часть этой главы, после чего мы обратимся к теме подлинности Писаний Махаяны. В предыдущей главе мы рассмотрели этот вопрос с научной точки зрения, а теперь взглянем на него с точки зрения практикующих буддистов. Три поворота колеса Дхармы Вращение колеса Дхармы — это передача Будды и учений, которые ведут живых существ к счастью в циклическом существовании и к высшему благу освобождения и полного пробуждения. С точки зрения санскритской традиции, как это описано в сутре «Раскрывающий замысел», Будда повернул колесо Дхармы трижды. В каждом повороте он в первую очередь сосредотачивался на нуждах конкретной группы учеников. Учение первого поворота образует основу буддийской практики всех трех колесниц. В то же время… Эти учения удовлетворяют особые нужды шравок, которые стремятся к личному освобождению. Первый поворот начался с первого учения Будды, дарованного валением парки в Сарнатхе в Индии. В ходе этого учения он обозначил основную структуру процесса тренировки ума — четыре истины Ариев. Описывая четвертую истину, истину пути, Будда преподал 37 факторов, способствующих пробуждению — Они определяют процедуры, позволяющие применять четыре истины на практике. 37 факторов соотносятся с двумя главными методами тренировки, где первый ведет к безмятежности или однонаправленности ума, а второй — к прозрению или глубокому пониманию. Применяя эти 37 факторов в контексте трех высших тренировок, вначале мы практикуем высшую тренировку в нравственном поведении, чтобы устранить грубые неблагие действия тела и речи. На основе этого мы развиваем безмятежность в рамках высшей тренировки в сосредоточении и прозрение в рамках высшей тренировки в мудрости. 37 факторов, способствующих пробуждению, можно разделить на 7 групп. 4 установления пометования, 4 высших устремления, 4 основы сверхъестественных сил, 5 способностей, 5 сил, 7 факторов пробуждения и благородный восьмеричный путь. Таковы основные практики. Васубанху в сокровищнице знания и осанга в собрании знания соотносят полноценную практику этих факторов с идущими друг за другом уровнями пяти путей. В этом контексте факторы описываются последовательно. Далее мы приводим объяснение Васубанху. Первая группа — это четыре установления пометования. Пометование о теле, чувствах, уме и явлениях. Углубляя практику этих четырех методов, мы обретем больший энтузиазм и пыл на то, чтобы заниматься благотворной деятельностью. Это приведет нас к приложению усилий в четырех высших устремлениях. Побудит отбросить уже созданные недобродетели, избегать разрушительных действий впредь, усиливать уже созданные добродетели и порождать новые добродетели в будущем. Придерживаясь нравственного поведения, например, избегая разрушительных действий, а также усиливая и осуществляя действия созидательные, мы разовьем определенные ясность и однонаправленность ума. Это приведет нас к практике третьей группы, четырех основ духовных сил — устремления, усердия, намерения и проверки, то есть методов, укрепляющих нашу способность удерживать однонаправленное сосредоточение на избранном объекте медитации. Когда мы обретем однонаправленное сосредоточение, которое может сохраняться в течение длительных периодов времени, в нас возрастут все остальные добродетельные духовные дарования. Мы будем наращивать пять способностей — веру, усердие, пометование, сосредоточение и мудрость — и пять сил, то есть приумноженную версию тех же самых пяти качеств. Когда эти силы будут полностью развиты, мы перейдем к практике семи факторов пробуждения. Правильного пометования, развлечения явлений, усердия, восторга, податливости, сосредоточения и равностности. Это приведет нас к тому, чтобы в полной мере придерживаться сердца буддийской стези, благородного восьмеричного пути, правильных воззрений, намерения, речи, действия, способа приобретения средств на жизнь, усилий, пометования и сосредоточения. Благодаря практике 37 опор наш ум преобразится и мы достигнем освобождения из циклического бытия. Второй поворот Колеса Дхармы содержит сутры Праджня Парамиты, учение Будды о совершенстве мудрости. Раскрывая тему бессамостности, которая была описана в первом повороте, здесь Будда объясняет — все явления пустотны от неотъемлемого существования. Он также разъясняет смысл истины прекращения говоря, что это пустотность ума, из которого были устранены все загрязнения. Второй поворот, содержащий обширное описание шести совершенств, то есть щедрости, нравственного поведения, стойкости, радостных усилий, медитативной устойчивости и мудрости, также более подробно раскрывает истину пути для бодхисаттв. Главные и подходящие получатели сутр второго поворота Колеса Дхармы Это духовные искатели, которые понимают учение первого поворота и в дополнение к этому устремляются к полностью пробужденному состоянию Будды. Эти учения предназначены в том числе и для тех, кто стремится к личному освобождению, хотя они не основная аудитория, ведь полноценное понимание пустотности незаменимо для всех практикующих. Многие из этих сутр были преподаны на пике коршунов рядом с Раджагрихой в Индии. Третий, Поворот Колеса Дхармы, включает две категории сутр. Первое предоставляет дальнейшее объяснение истинной пути и предлагает иную интерпретацию, содержащегося в сутрах Праджня Парамиты, утверждение о том, что все явления пустотны от неотъемлемого существования. Эта часть сутр третьего поворота была в первую очередь преподана ради блага учеников, которые склонны к пути Бодхисаттвы, но пока не подходят для получения учений об отсутствии неотъемлемого бытия. Приняв буквальный смысл сутр парамиты они скатились бы в нигилизм и по ошибке сочли бы, что пустотность предполагает полное несуществование явлений. Ради блага этих существ Будда описывал отсутствие природы, или несвапава, применительно к различным видам природы явлений — зависимой, обозначенной и совершенной. Вместо объяснений, что все без исключения явления пустотны от неотъемлемого существования, Будда учил этих последователей тому, что различные явления пустотны от различных видов природы. Эта категория включает такие сутры, как сутра, раскрывающая замысел. Вторая категория сутр, образующих третий поворот, говорит о нашем потенциале стать полностью пробужденным существом. Эти сутры описывают и развивают тему ясного света как природы ума и тему природы Будды. Эта категория, включает такие сутры, как сутра сущности Тадхагаты или гарпа сутра лежащая в основе высшего потока Майтреи и собрания восхвалений нагарджины. Третий поворот колеса Дхармы был преподан в Айшале и в других местах в Индии. Его основными получателями были и те, кто стремится к освобождению, и те, кто стремится к полному пробуждению. Если обобщить, первый поворот Колеса Дхармы описывает базовую структуру буддийского пути к пробуждению — четыре истины Ариев. Второй поворот более глубоко раскрывает третью истину — истину прекращения, которую необходимо понимать в контексте окончательной природы ума, его пустотности от неотъемлемого бытия. Наряду с правильным воззрением о пустотности ума, описанным во втором повороте, необходим глубинный субъект познания. Это ведет к содержащемуся в третьем повороте более глубокому обсуждению четвертой истины, истины пути. Ума, который постигает природу реальности и устраняет загрязнение. Объединяя свое понимание пустотности, представленной во втором повороте Колеса Дхармы, и понимание природы Будды и природы ума из поворота третьего, мы сможем обрести подлинную убежденность, относительно возможности достичь истинного прекращения. Некоторые сутры в третьем повороте колеса Дхармы говорят о природе Будды и о субъективном переживании пустотности, таким образом выстраивая основу для учения Ваджраяны, где для постижения пустотности делается упор на использование тончайшего ума. Так, более ранние учения Будды закладывают фундамент для тем, которые полнее раскрыты в учениях более поздних. Сутры трех поворотов колеса Дхармы друг друга дополняют. Учения первого поворота колеса дхармы, делающие упор на практиках основополагающей колесницы, образуют ядро палийской традиции. На основе этих учений Будда преподал второй и третий повороты, из которых состоит ядро традиции санскритской. Форма буддизма, которая расцвела в Тибете, включает все перечисленные учения. В силу этих причин мы, тибетцы, считаем ее всеохватывающей формой будда ведь она содержит все сущностные учения основополагающей колесницы, Махаяны и Ваджраяны. В основополагающей колеснице бессамостностью обычно называется отсутствие души, я, которое было бы постоянным, единичным и независимым, или самодостаточной субстанционально существующей личности, то есть личности, которая контролировала бы тело и ум. На основе этих учений Махаяна описывает развитие бодхичитты и обширные практики бодхисаттв, а в дополнение к бессамостности личности подробно разъясняет бессамостность явлений. Особые техники, приведенные в текстах Ваджраяны, эти практики бодхисаттв усиливают. Без фундамента из ключевых учений основополагающей колесницы называть себя последователем Махаяны бессмысленно. Для того, чтобы избежать ошибочных представлений, нам необходимо обширное, всеохватывающее понимание учений Будды. Без него мы рискуем начать принижать эти учения, называя их либо ограниченными, либо неподлинными. Важно понимать, что все три колесницы и их учения дополняют друг друга. Нам следует воплотить сущность всех этих учений в своей личной практике. Размышление Размышления. Первое. Первый поворот колеса Дхармы, который сосредоточен на четырех истинахарьев, образует основу буддийской практики всех трех колесниц. Кроме того, он в особенности удовлетворяет нужды шравок, тех, кто стремится к личному освобождению. Второе. Второй поворот, включающий в себя сутры Праджня Парамиты, более широко раскрывает смысл истинных прекращений и истинных путей, и предоставляет развернутое разъяснение шести совершенств. Он в первую очередь обращен к духовным искателям, которые понимают учение первого поворота и устремляются к полному пробуждению. Третье. Третий поворот содержит два вида учений. Первый вид разъясняет отсутствие природы у каждой из трех категорий явлений. Эти учения были преподаны прежде всего для того, кто склоняется к пути бодхисаттвы но пока не готов к учениям о пустотности от неотъемлемого существования. Второй вид объясняет природу Будды и ясный свет как природа ума, а также подводит учеников к Ваджраяне. Подлинность писаний Махаяны На первом соборе, который состоялся вскоре после ухода Будды, ни сутры Махаяны, ни тантры не читались по памяти и не были включены в собрание сутр. Поскольку сутры Махаяны и тантры Ваджраяны из санскритской традиции первое время широкой публики известны не были, позже относительно их подлинности высказывались сомнения. Если говорить обо мне лично, я полностью убежден, Будда учил этим сутрам. Один из величайших их циклов, сутры Праджня Парамиты, на явном уровне учит пустотности, а на скрытом — путям Бодхисаттвы и ступеням пробуждения. С точки зрения традиционного повествования, эти сутры были изречены Буддой, а затем взяты на сохранение в землю Наг, подобных драконам существ, которые обитают в озерах и рядом с потоками воды, поскольку люди на тот момент не были подходящими сосудами для полного понимания этих учений. Великий буддийский мудрец нагарджина позже забрал эти учения у Наг и вернул их в наш мир, где они получили широкое распространение в Индии. В соответствии с этим повествованием, Нагарджина жил более 600 лет. Я не верю, что его жизнь была такой долгой. Будда Шакимуни, как полностью пробужденное существо, безусловно, был способен продлить свою жизнь, но не сделал этого, и потому кажется странным, и тем более маловероятным, чтобы Нагарджуна прожил так долго. Если говорить о путешествии в страну Наг с целью забрать сутры пражне Парамиты, я не верю в эту историю полностью, но также не могу ее отрицать. Некоторые люди утверждают, что сутры Праджня Парамиты и другие писания Махаяны были выдуманы позже и приписаны Будде. Как мне представляется, оба этих объяснения — крайности. Нагарджана, который родился в Южной Индии, посещал Бадгаю и жил в центре обучения в Магадхе. Оба этих места расположены на севере Индии. Во время обширных странствий он, должно быть, встретил сутры Пражня Парамиты и стал их собирать. Нагарджина был знатоком санскрита и честным буддийским монахом, а потому не стал бы лгать. Он знал, что некоторые люди сомневаются в подлинности учений Махаяны. Используя логические рассуждения, он исследовал этот вопрос. Поскольку Нагарджина жил спустя всего несколько веков после Будды, ему было проще изучать и проверять аутентичность санскритских сутр, чем нам ведь для нас со времен Будды прошло почти 26 столетий. По итогам тщательной проверки он убедился, что эти сутры — слово Будды. Писание Нагарджины содержит много цитат из сутр Праджня Парамиты. Зная, что разногласия вызваны недостаточным знакомством с этими сутрами, он обширно цитировал их при работе над собранием сутр, сутра Самучая, а в драгоценной гирлянде приложил особые усилия для того, чтобы обосновать их подлинность. Если бы Нагарджина сомневался в достоверности данных текстов, он никогда бы не стал этим заниматься. Видя, что эти выдающиеся учения находятся на грани исчезновения, он с огромным состраданием распространял их, поскольку знал, что люди его собственного поколения и поколений грядущих получат от содержащейся в этих сутрах мудрости огромную пользу. Будда преподал сутры Пражня Парамиты, избранной группе монахов и монахинь, а также Бодхисаттвам и другим существам, которые, как описываются, были частью получателей. Эти учения были переданы на пике коршинов, а это место слишком мало, чтобы вместить все описываемое множество слушателей. Таким образом, нам следует понимать акт передачи этих сутр на ином, необыденном уровне. Хотя на учениях присутствовали и некоторые ученики из числа людей, многие слушатели не были видны обычным взором. Среди них были и великие бодхисаттвы, например, Авалокитешвара, Манджушри и Самантабхадра. Поскольку группа внимавших этим учениям людей была относительно небольшой, а сами учения содержали радикальное объяснение пустотности, они передавались от учителя к ученику в частном порядке и много веков были неизвестны широкой публике. Хотя в целом признано, что виная и учения сутры передавались из устно, сутры пражня-парамиты, как я считаю, могли быть записаны на раннем этапе. Несмотря на то, что грамотность не была распространена, некоторые пхикшу, то есть монахи, определенно умели писать и читать. Поскольку об этих учениях знало так мало людей, они почти были забыты. Нагарджуна нашел, воспроизвел и распространил сутры пражня-парамиты. Последующее распространение малоизвестных до определенного этапа текстов происходило в истории буддизма несколько раз. В ходе культурной революции многие тексты в Тибете были уничтожены, но позже кто-то находил один экземпляр конкретного сочинения и на основе него печатал множество копий. Именно так учение и сохранялось. Другой пример. Тексты и буддийские объекты, созданные с IV по XII век, были спрятаны в пещерах Дунхуана. Позже, в 20 веке, их обнаружили и доставили в Британский музей, где о них узнали и другие люди. Писания на языке гандхари, относящиеся к I веку, были спрятаны в горшках и обнаружены совсем недавно. Мне кажется, нечто подобное могло происходить и в Древней Индии. Сутры пражня Парамиты могли быть практически неизвестны на протяжении нескольких веков, а затем возрождены благодаря интересу со стороны Нагарджины и его состраданию к нам. Будда не учил с сутрам Праджня Парамиты и другим сутрам Махаяна открыто, потому что они не подошли бы некоторым последователям, в частности, тем, кто сосредоточен на своем личном, а не всеобщем освобождении. Кроме того, людей, склонных к медитации на бессамостности самодостаточной субстанционально существующей личности, не заинтересовали бы учение о пустотности всех явлений. Будда никогда не стал бы всем навязывать устремление к состоянию Будды или представление Матхямаки о пустотности. Он относился к людям уважительно и, руководствуясь их текущими склонностями, описывал подходящее им возрение, путь и плод. Так, чтобы они практиковали 37 опор пробуждения, постигли четыре истины и продвигались по пути к состоянию архата. Другие люди обладали способностями или кармой для того, чтобы видеть бодхисаттв, таких как Авалакитешвара, Майтрея, Тара и Манджушри. Для них, а также для некоторых Дев, существенных людей и Будда и преподал учения Махаяны. Нескольким исключительным существам, которые были подходящими духовными сосудами для получения тантрических учений, Будда преподал Тантраяну. Для этого он проявился как Ваджрадхара и Мандала, то есть очищенная среда и наполняющая ее божества. Если мы признаем, что Будда Шакемуни достиг пробуждения в результате накопления заслуг и мудрости на протяжении трех неисчислимых ионов, подобные чудеса оказываются возможными. Тем не менее, если Будда родился непросветленным человеком, который, даже став мудрее и сострадательнее, все равно не был всеведущ и все равно имел тело, порожденное омрачениями и кармой, а именно так Будда изображается в палейских писаниях, не думаю, что он мог бы передавать подобные учения на столь высоких уровнях. За исключением последователей школы Чарвака, которые придерживались нигилистического или гедонистического воззрения, все духовные практикующие и мыслители Индии тех времен верили в душу или я, атман. Два наставника, у которых Будда учился перед достижением пробуждения, принимали существование я, а других, более мудрых учителей, Будда не встречал. Учитывая все эти обстоятельства, обычному человеку было бы чрезвычайно сложно самостоятельно открыть бессамостность. Более того, за прошедшие со времен Будды почти 2600 лет пользу от его учений получили миллионы людей. Многие обрели постижение пустотности и достигли архатства и состояния Будды. Не думаю, что подобное влияние на мир могла бы оказать личность, которая начала свою жизнь непросветленным человеком. Аналогичным образом, я не считаю обычными людьми и основателей других великих мировых религий. Они также могли быть проявлениями Будды. Проявление Будды совсем не обязательно учит буддизму. Оно учит тому, что больше всего подходит слушателям в конкретный момент. То же, как обычные люди используют учения после смерти основателя, это иной вопрос. Большинство исследователей из академической среды рассматривают мудрость религий как человеческие познания, как нечто, что со временем эволюционирует. Каждое поколение добавляет полученные им знания к познаниям поколения предшествующего. У меня в этом вопросе другие представления. Я считаю, что все основные духовные традиции, которые смогли веками приносить человечеству пользу, были основаны существами с невероятной духовной мудростью и состраданием. Существами, которые учили других на основе своего собственного духовного опыта. Воззрение бессамостности и нирвана, как их описывает санскритская традиция, очень сложны. В палийской традиции Будда утверждает, что нирвана существует и что она достигается посредством преодоления омрачений и загрязненной кармы, вызывающей перерождение в циклическом бытии. Он не дает глубинного анализа точного смысла бессамостности, особенно бессамостности явлений, или тонких свойств отрицаемого «я». В то же время, подобный анализ способствует пониманию точного смысла истинного прекращения и нирваны. Чтобы принести своим последователям пользу, Будда должен был дать обширные объяснения по пустотности от неотъемлемого бытия, и потому передал учение второго поворота. Кроме того, Поскольку при первом повороте Колеса Дхармы путь Бодхисаттвы был объяснен только кратко, Будда также изложил учения второго и третьего поворотов. Может возникнуть предположение. Возможно, более глубокие учения о бессамостности и более обширные учения о пути Бодхисаттвы и состоянии Будды как плоде были не преподаны Буддой, а сочинены его последователями на более позднем этапе. Если мы утверждаем, что Будда не давал эти учения, Получается, что он преподал лишь их зачаточный вариант, а последователи улучшили этот вариант и углубили содержащееся в нем прозрение. Это будет означать, что последователи были мудрее самого Будды и имели более глубокое, чем у него понимание. Для меня такой вывод неприемлем. С моей точки зрения, Будда изложил все сущностные моменты пути при своей жизни. Авторы комментариев из Индии и Тибета в последующие века извлекли из этих пунктов смысл и выводы, либо дополнительно разъясняя, либо систематизируя, с тем, чтобы прояснить значение учений для грядущих поколений. Если бы сутры Махаяны не были словом Будды, это бы означало, что в нашем мире нет полных наставлений по пути Бодхисаттвы. Без этих учений достижение состояния Будды было бы невозможным. Оказалось бы, что предпринятые за последние 2600 лет усилия миллионов людей были затрачены впустую. Тем не менее, люди веками порождали Быдхичиту и постигали пустотность всех явлений. Многие адепты с высокими духовными способностями, некоторые практикующие из Тибета и Китая, а также Аджанман, переживали заслуживающие доверия видения Быдхисадв и Будд. Это нравственные и мудрые люди, которые не лгут. Таким образом, Увиденные ими святые должны существовать. Писания, которые разъясняют, как достичь реализации этих святых, должны быть словом Будды. Утверждать, что путь к полному пробуждению существует, но учения о его осуществлении кем-то, но не Буддой выдуманы, мысль очень странная. Мотивация Махаяны, то есть устремление к достижению полного пробуждения ради блага всех живых существ, путь Махаяны, то есть шесть совершенств, И цель Махаяны, то есть совершенное состояние Будды, чудесны и приносят пользу всем существам. Что в них можно критиковать? Какой смысл утверждать, что Будда не учил Махаяне? Я не рассматриваю все утверждения в литературе тибетского буддизма, посвященной истории Будда Дхармы, буквально. Некоторые вопросы очевидным образом описаны предвзято. Я ценю усилия западных историков, которые стараются анализировать события прошлого беспристрастно. Однако я думаю, что рассматривать историю буддизма исключительно с точки зрения исследователей из академической среды, большинство которых принимает существование только одной жизни, это слишком. По мнению этих исследователей, многое из упомянутого в буддийских писаниях случиться не могло. При этом… В рамках мировоззрения, которое включает веру в перерождение и способность ума полностью очиститься и достичь всеведения, спектр человеческого опыта в огромной степени расширяется, равно как и наше видение истории. Лично я предпочитаю размышлять о том, что кажется наиболее разумным, в свете моих представлений о том, кем был Будда и какими были его способности. Если обобщить... Будда Шакимуни, как полностью пробужденное существо, знал духовные склонности разных слушателей и направлял их соответствующим образом. Обучал тому, что им подходило. Поскольку во времена Будды число духовных искателей, восприимчивых к учениям Махаяны, было незначительным, он передал эти учения только ограниченному кругу последователей. Эти учения сохранялись крайне небольшими группами людей и почти исчезли. Нагарджуна приложил особые усилия для того, чтобы собрать и преподать эти учения, благодаря чему и известен как первопроходец. Если говорить обо мне, то есть Чодрон лично, я рассматриваю вопрос о подлинности учения не так, как описанные ранее группы людей. Я закончила исторический факультет и потому знаю, что письменные исторические источники предвзяты, как в том, что информация не полна, так и в том, что писатели интерпретируют информацию со своей точки зрения. Мне выпала удача много лет изучать сутры и комментарии Махаяны. Хотя мои познания и понимания ограничены, эти учения, когда я подвергаю их разумной проверке, представляют для меня смысл. Они также оказывают благотворное влияние, когда я применяю их в своей жизни. Если бы подобные глубокие и эффективные учения не были дарованы полностью пробужденным существом, таким как Будда, кто еще мог бы их преподать? определенно неограниченные живые существа. Словом, личный опыт изучения этих сутр лишь подкрепляет мою убежденность в том, что они представляют собой слово Будды. Хотя мне нравится изучать разные взгляды на историю буддизма, моя вера от этого изучения не зависит. Нагарджуна о подлинности сутр Махаяны Нагарджуна изложил основанный на логических рассуждениях анализ призванный доказать подлинность писаний Махаяны. Он утверждал, если бы путь к полному пробуждению состоял только из 37 опор пробуждения, без каких-либо упоминаний бодхичитты и практик бодхисаттв, то между путем, который ведет к состоянию архата, то есть шраваки или самостоятельно реализованного, и путем, ведущим к полному пробуждению Будды, не было бы существенных различий, за исключением того, сколько на этот путь требуется времени. Человек, стремящийся к состоянию Архата, мог бы достичь своей цели всего за несколько жизней, а на пути Бодхисаттвы, ведущем к состоянию Будды, требовалось бы накапливать заслугу и мудрость три неисчислимых иона. Кроме того, ранние сутры, из которых состоят учения основополагающей колесницы, утверждают, в момент достижения пари нирваны, то есть своей смерти, Архат обретает нирвану без остатка. В этот момент, как объясняется, Непрерывность загрязненных совокупностей ума и тела прекращается. Тем не менее, тщательный анализ показывает, у потока ума архата нет причин в момент смерти прекращаться полностью. Нет средств или противоядий, которые могли бы привести к прекращению потока сознания. Природа вещей такова. Если от чего-то есть мощное противоядие, оно может устранить исходный объект, так вода может потушить огонь. Поскольку омрачение не содержится непрерывности врожденного ума ясного света, после их уничтожения мудростью, постигающей бессамостность, эта непрерывность продолжит существовать. Если бы непрерывность ума Архата в момент смерти прекращалась, Будда Шакимуни, который достиг полного пробуждения после накопления заслуг и мудрости на протяжении трех неисчислимых ионов, мог бы приносить пользу живым существам лишь совсем недолго. Он оставил царскую жизнь в возрасте 29 лет, достиг полного пробуждения в 35 и скончался в 81. Таким образом, он смог бы исполнять свой обет трудиться ради блага живых существ только 45 лет. Учитывая, что ради помощи живым существам он прилагал усилия на пути три неисчислимых иона, было бы нелогично, если бы цель, ради которой и было обретено пробуждение, он мог исполнять лишь несколько десятилетий. В драгоценной гирлянде, строфы 386-387, Нагарджуна упоминает, что термин «исчезновение» в палийских суттах имеет тот же смысл, что и «невозникновение» в сутрах Махаяны. В обоих случаях речь идет о пустотности. «Исчезновением» называется изначальная пустотность Духи и загрязненных совокупностей от неотъемлемого бытия. «Невозникновение» означает, что явления не возникают неотъемлемо. И знание исчезновения, и знание невозникновения — это мудрость, которая постигает пустотность, незаменимая причина освобождения для практикующих всех трех колесниц. В свете этого, зачем же принижать Писания, которые этому учат? Нагарджуна спрашивает, почему люди сомневаются в подлинности сутр Махаяны. Природа того, что утверждает Махаяна, Это щедрость, нравственное поведение, стойкость, радостные усилия, медитативная устойчивость, мудрость и сострадание. Разве могут в этом содержаться ошибочные утверждения? Цели других реализуются с помощью щедрости и нравственного поведения. Твои собственные цели — с помощью стойкости и радостных усилий. Медитативная устойчивость и мудрость ведут к освобождению. Таковы, если обобщить учение Махаяны. Словом, Учение Будды включает то, что приносит пользу тебе лично и другим, а также способ достижения освобождения. Эти темы содержатся в шести совершенствах. Посему они также есть слово Будды. Все шесть совершенств, то есть центральные элементы Махаянского пути Бодхисаттв, представляют собой продолжение практик, содержащихся в основополагающей колеснице. Это ценности и методы, которые приносят пользу всему миру. Кратко разъяснив эти темы в ранних сутрах, более подробно Будда описал их в Махаяне, чтобы дать тем, кто обладает склонностями бодхисаттв, необходимые им полные наставления. Таким людям также необходимо было изучить великолепные молитвы устремления бодхисаттв, их обширной практики и их способ посвящения заслуг. Если бы эти наставления не преподал Будда, кто еще мог бы их даровать? Непросветленное существо не могло бы преподать чудесное учение основополагающей колесницы и точно так же не смогло бы выдумать обширные и глубинные учения Махаяны. Они должны быть словом Будды. Людям, для которых практика пути Бодхисаттвы некомфортна из-за требуемого для ее завершения длительного времени и тем, кто сомневался в наличии у Будды изумительных качеств, описанных в сутрах Махаяны, Нагарджуна советовал не торопиться с суждениями и проявлять открытость ума. Так они ничего бы не потеряли, а нейтральное отношение к этим вопросам уберегло бы их от негативных плодов, проистекающих из принижения учений. Таким образом, Нагарджана демонстрирует ценность и подлинность сутр Махаяны, которые показывают путь к состоянию Будды. Учения санскритской традиции не противоречат ключевым учениям традиции палийской. На самом деле, они раскрывают содержащиеся в ней темы более подробно. Достоверность писаний Махаяны также доказывают украшение сутр Махаяны Майтреи, вступление на путь Бодхисаттвы или Бадхичари Аватара Шантидевы и сердце Срединного Пути или Матхиама Кахридая Пхавы Вивеки. Размышления. Первое. Относящиеся к санскритской традиции сутры Махаяны стали распространяться открыто, позже суд, из которых сложился палийский канон. Из-за этого относительно подлинности махаянских писаний высказывались сомнения. Второе. Обдумайте описываемые его святейшеством и Инагарджиной доводы, в силу которых они уверены в подлинности учений Махаяны и их способности вести к полному пробуждению. Третье. Продолжая знакомиться с санскритской традицией, Размышляйте над тем, что преподать подобные обширные и глубинные учения мог быть только полностью пробужденный Будда. Всегда ли слово Будды изрекает сам Будда? Некоторые из суд в палийском каноне преподали архаты и другие ученики Будды из числа ариев. В некоторых санскритских сутрах главным, кто дает учение, также иногда оказывается не Будда Шакимуни, а другой Будда или один из Будхисатв. Утверждается, что в сутре сердца Будда вдохновил Шарипутру задать вопрос, а Валакитешвару на него ответить. Этот ответ, поразительный синтез сутр Праджня Парамиты, считается словом Будды, хотя и не был изречен им напрямую. Тот же принцип позволяет сказать, что сутры Махаяны — это слово Будды, хотя открыто они стали распространяться только спустя несколько веков после его ухода. Представление о том, что слова Будды произносятся в другой период или другими людьми, присутствует и в палийской традиции. В тексте «Адха Салини» Будда Гоша утверждает, что трактат «Спорные моменты» или Катхаватху, один из семи текстов Абхитхамы в палийском каноне, представляет собой слово Будды, хотя и был сочинен Магалипутта Тисой примерно в 250 году до нашей эры. На эту тему Будда Гоша замечает. Итак. Когда Будда описывал содержание, то предвидел. Через 218 лет после его смерти Тиса, сын Магали, в присутствии тысячи бику разъяснит Катхаватху на одном уровне, то есть в соответствии с Дикханикаей, объединяя 500 ортодоксальных и 500 неортодоксальных суд. Так Тиса, сын Магали, разъяснил этот текст не на основе собственных познаний, а в соответствии с содержанием, а также методом, которые преподал учитель. Таким образом, вся книга стала словом Будды. В пронумерованных учениях аналогичным образом описывается, что бику Утара давал наставление другим монахам. Друзья, бику хорошо иногда освежать в памяти свои ошибки. Бику хорошо иногда освежать в памяти ошибки других. Бику хорошо иногда освежать в памяти свои достижения. Бику хорошо иногда освежать в памяти достижения других. Услышав это, Царь Дэв Висавана задает на эту тему вопросы правителю Дэв Саке. Вслед за этим Сакка обращается к Бику Утаре и спрашивает, было ли то его личным пониманием или словами Будды. Утара отвечает аналогией. Предположим, недалеко от деревни или города есть огромная груда зерна. Большая толпа людей уносит это зерно коромыслами, корзинами, кошелями и в сложенных ладонях. Если бы кто-то обратился к этой большой толпе людей и спросил, где вы взяли зерно, что бы им следовало ответить? Сака отвечает, что следует говорить, мы взяли его из той огромной груды зерна. Утара продолжает. Таким же образом, правитель Дев, все благоизреченное — это слово благословенного, араханта, совершенно пробужденного. Благие слова, мои и других, исходят от него». Последователи Будды, которые хорошо поняли мысль Будды, изрекают его слова. С этой точки зрения сутры Махаяны, преподанные не Буддой, а другими святыми существами, также могут считаться словом Будды. Они, безусловно, созвучны и не противоречат тому, что Будда говорил в суттах палийских. Четыре подлинности. В учении ламдре, то есть пути и плода в традиции Сакья, описываются четыре подлинных фактора, помогающих нам обрести уверенность относительно учений Будды и продвигаться в Дхарме. Подлинные сутры Будды, подлинные комментарии, подлинные учителя и подлинный опыт. С точки зрения исторического развития сначала появились подлинные сутры, преподанные Буддой. На их основе было написано множество подлинных комментариев трактатов, сочиненных Нагарджуной и другими великими мудрецами, которые объясняли окончательный замысел Будды. На основе изучения этих подлинных комментариев появились подлинные учителя, которые реализовали содержащиеся в данных комментариях темы. На основе учений, переданных подлинными учителями, в сердцах практикующих возрастают подлинные духовные реализации или переживания. В контексте развития чувства убежденности относительно этих четырех подлинных факторов последовательность оказывается обратной. Мы начинаем с нашего собственного опыта и на его основе делаем умозаключения о подлинности учителей, подлинности комментариев и, наконец, подлинности слова Будды. В моем собственном случае понимание этой последовательности оказалось очень полезным для развития веры и уверенности относительно Будды и его учений. Мой скромный дхармический опыт, оказавшийся ценной частью моей жизни и подаривший мне спокойствие ума, возник благодаря слушанию учений моих учителей и, в некоторых случаях, благодаря изучению комментариев, например, текстов Нагарджуны и Асанги. Если бы я получил образование, в котором эти учителя и комментарии не упоминались, эти переживания бы не возникли. Таким образом... Я испытываю естественное восхищение по отношению к этим учителям и комментариям и почитаю их. Я на собственном опыте знаю, что учения Цонкапы и великих практикующих из числа его последователей подлинно чудесны. Цонкапа испытывает огромное уважение и восхищение по отношению к Нагарджине и его сочинениям. А это, вместе с моим личным изучением трактатов Нагарджины, вдохновляет меня на уважение к нему и к его трактатам. Нагарджина, в свою очередь, высоко восхваляет Будду, так что в конечном итоге мое уважение и восхищение должны быть обращены к нему, к нашему подлинному учителю. Это подлинно заслуживающий доверия проводник на пути к пробуждению. В силу этих причин, при встрече с учениями Будды по чрезвычайно скрытым темам, я им доверяю. Хотя у нас, возможно, и нет каких-либо необычайных духовных переживаний, Каждый из нас имеет переживания обыденные. Глубокие размышления над учениями по бодхичитте мощно сказываются на наших сердце и уме. Размышления над учениями по пустотности способствуют изменениям в нашем мировосприятии. Хотя все это не полной реализации, таковы духовные переживания, которые позволяют нам прочувствовать вкус этих реализаций. На основе подобных предварительных переживаний мы получаем представления о духовных реализациях, которые описаны в биографиях великих практикующих, и таким образом развиваем веру в подлинность этих великих учителей. Благодаря этому в нас возрастают доверие и восхищение по отношению к написанным мудрецами прошлого комментариям, на которые эти учителя опирались. Восхищение по отношению к комментариям, разъясняющим эти учения, побуждает нас довериться подлинности самих писаний и собрания слов Будды. В трактате о срединном Пути Нагарджина выражает почтение Будде, восхваляя его за то, что он объяснил природу реальности всех явлений, то есть их пустотность от неотъемлемого существования, раскрыв зависимое возникновение. В конце этого текста Нагарджина вновь выражает почтение Будде как тому, кто воплощает сострадание ко всем живым существам, и в силу этого раскрывает путь, помогающий им преодолевать все ошибочные философские воззрения. Размышление над этими восхвалениями позволяет нам применить умозаключения, основанные на авторитетных свидетельствах. Вид умозаключений, предоставляющий нам возможность обрести уверенность в достоверности скрытых учений, которые другими способами надежного постижения не познать. С точки зрения буддийской эпистемологии, умозаключение в конечном итоге должно основываться на непосредственном опыте и восходить к нему. В данном случае мы, на основе собственных духовных переживаний начального уровня, делаем умозаключение о масштабах и качестве духовных переживаний великих мастеров, тех комментариев, на которые они полагались, и, в конечном итоге, о масштабе и качестве слова Будды. Размышление Первое поразмыслите над процессом исторического развития Дхармы. Он начался с того, что Будда преподал подлинные сутры, после чего великие индийские мастера написали подлинные комментарии. Это привело к возникновению подлинных учителей, которые даровали учение, благодаря чему у их учеников мог появиться подлинный духовный опыт. Второе. Чтобы развить убежденность относительно этих четырех факторов, переверните цепочку размышлений. Начните с любых скромных тхармических переживаний, которые у вас были, и на их основе сделайте умозаключение о том, что в потоке ума великих духовных наставников присутствуют подлинные духовные переживания. Это приведет вас к уверенности относительно подлинности комментариев, что, в свою очередь, вызовет вас в веру по отношению к сутрам Будды. 4 тела Будды. При наличии определенного духовного опыта мы могли бы понять рассказы о духовных реализациях в биографиях великих практикующих. Эти рассказы помогают нам в какой-то степени осознать возможность высоких уровней духовного опыта, а это, в свою очередь, помогает оценить качество Будды. Если мы думаем о пробуждении Будды исключительно на обыденном уровне, понять его чудесные качества сложно. С общеисторической точки зрения, Сиддхартха Гаутама при рождении был непросветленным существом. За 6 лет, от начала практики медитации до пробуждения под деревом бодхи, он прошел все этапы, ведущие к пробуждению. От пути подготовки до пути более неучения. Хотя воспринимать Будду как непросветленное существо, которое достигло пробуждения в той же жизни, дело очень вдохновляющее, под другим углом такое восприятие может показаться ограниченным. Другой подход. Рассмотрение пробуждения Будды в контексте Махаянского учения о четырех телах Будды. В этом контексте телом называется не физическое тело, а некое собрание качеств. Четыре тела — это тело проявления, или Нирманакая, тело наслаждения, или Самбхогакая, тело истинной мудрости, или Джнянадхармакая, и тело истинной природы, или Свабхавикадхармакая. Тело проявления — это физическое проявление Будды в облике обычного существа. Он принимает эту форму в соответствии с духовными склонностями и нуждами конкретных учеников. Тело проявления возникает на основе более тонкого тела, тела наслаждения, которую Будда принимает, чтобы обучать арье в чистых землях. Тело наслаждения, в свою очередь, проявляется из всеведущего ума Будды, то есть тела истинной мудрости. Тело истинной мудрости возникает в контексте основополагающей природы реальности. То есть тело истинной мудрости возникает в контексте основополагающей природы реальности или тело истинной природы конкретного Будды. То есть пустотности его ума и окончательного истинного прекращения, которое им реализовано. И ум Будды, и его пустотность называются телами истины, потому что мудрость Будды ⁇ это окончательный истинный путь, а пустотность этого ума ⁇ Окончательное истинное прекращение. Рассматривая эти тела в обратном порядке, мы начинаем понимать Буддушек ему не глубже. Тело истины природы, которое как пустотность и истинное прекращение есть окончательная истина, недвойственно с телом истины мудрости, то есть всеведущим умом Будды, который ясно и напрямую познает все окончательные и условные явления. Тело сострадания Из этого союза тел истины природы и истины мудрости проявляется тонкая форма ⁇ тело наслаждения ⁇ существо, которое направляет высокореализованных падхисатов. Чтобы направлять живых существ, чьи умы сокрыты большим числом завес, из тела наслаждения возникает тело проявления. Это явление Будды как непросветленного существа, которое способно общаться и взаимодействовать с существами обычными. Таким телом проявления и был Будда Шакимуни. Поскольку он проявился из тела наслаждения, а в конечном итоге и из тела истины, в момент ухода он не перестал существовать. Непрерывность его пробужденного ума продолжается. Это означает, что при достижении определенного уровня внутреннего духовного опыта мы сможем видеть Будду и говорить с ним. Будда со своей стороны всегда готов помочь но из-за недостатка у нас заслуг и духовного опыта мы не способны его видеть. Так, микроорганизмы существуют очень давно, но до изобретения микроскопов мы не обладали способностью их увидеть. Благодаря духовному росту мы сможем воспринимать то, что до сих пор в контексте нашего ограниченного мышления казалось необъяснимым. На первых порах переживания, описанные в биографиях великих мастеров, например, получение учений от Будды видений, кажутся нам невообразимыми. Хотя для обычного рационального ума эти явления необъяснимы, подобные исключительные духовные переживания случаются, и некоторые из них случились при моей жизни. Великий практикующий Таклунг Шабдрунг Римпаче 1918-1994 годы как-то рассказал мне следующее. Когда он передавал посвящение практик линии Таклум Кагию Дилга Кенса Римпаче, то пережил прямое ведение великих мастеров линии передачи этих конкретных учений. Мастера явно проявились на балках комнаты, где проходили посвящения. Когда таклум Шабдун Кримпаче рассказал мне эту историю, он был уже пожилым человеком. Он много лет терпел страдания в китайских тюрьмах. И не имел никаких амбиций на то, чтобы впечатлять меня ложью или преувеличенными описаниями своего опыта. Несколько лет назад я встречался с учениками и коллегами Кенпо Ачо 1918-1998 годы, практикующего из местности Ньяронг в Тибете. Кенпо был мастером традиции Нингма, который также учился в Гелукпинском монастыре Сыра, а позже жил в отшельничестве. Его главной практикой было повторение мантры Авалакитешвары «Оммани Падмыхум. хотя он также практиковал ваджра-йогини и Ваджаркилаю. Близкие ученики и коллеги Кенпо рассказали мне, что перед своей кончиной он велел им не трогать его тело и не входить в его комнату после его смерти. Когда они открыли дверь примерно через неделю, то обнаружили, что тело Кенпо Ачо растворилось в радужном свете. Остались только его монашеские одеяния. Хотя великие тибетские мастера в Индии не демонстрируют сверхъестественные способности при жизни, некоторые делают это в момент смерти. После своего ухода в 1983 году мой учитель Дзин Лин Кримпаче оставался в состоянии ясного света на протяжении 13 дней, без каких-либо признаков разложения. Через несколько лет после того один из настоятелей традиции сакья пробыл в ясном свете 17 дней. Эти необычайные переживания не только описаны в биографиях мастеров прошлого, но и встречаются в нашем поколении. Аджан 1870-1949 годы, пользующийся большим уважением высокореализованный монах и мастер медитации из тайской лесной традиции, переживал видения Будды Шакьемуни и Архатов. Хотя многие последователи палийской традиции утверждают, что Будда Шакимуни в момент пари перестал существовать, Аджанман ясно увидел его в окружении множества архатов. Подобные переживания возможны, когда наш ум очищен от загрязнений. Приведенные ранее различные объяснения того, что собой представляет Будда, не должны приводить нас в замешательство. Нам нет необходимости выбирать одно воззрение и отказываться от остальных. То или иное представление может оказаться особенно полезным в конкретные периоды. Когда мы отчаиваемся и думаем, что состояние Будды — цель слишком высокая, путь слишком сложен, а мы недостаточно хороши, полезно думать о Будде как о том, кто родился обычным существом, переживавшим проблемы на работе и в семейной жизни. Он решил прилежно практиковать дхарму и достиг состояния Будды. Мы видим что мы такие же живые существа, как и он. У нас есть тот же самый потенциал для достижения полного пробуждения. В других случаях полезнее рассматривать Будду не как существо, которое достигло пробуждения множества ионов назад и явилось в наш мир как тело проявления. Такое восприятие вызовет у нас чувство, что о нас заботится. Нас поддерживают многочисленные Будды и Бодхисаттвы ради блага живых существ, проявляющиеся в неизмеримом множестве миров. Эти реализованные существа свершили то, к чему мы устремляемся, и могут направлять нас по соответствующему пути. Мы также можем рассматривать Будду как физическое воплощение всех превосходных качеств. Поскольку мы, ограниченные существа, не способны воспринимать непостижимое качество пробуждения напрямую, Для общения с нами они проявляются в форме Будды. Буддизм в Тибете. Для понимания тибетского буддизма необходимо увидеть, что его корни восходят к Будде через мастеров Наланды. В период, когда Махаяна в Индии получала все более широкое распространение, были построены великие монастырские университеты, такие как Наланда. Эти монастырские университеты привлекали и выдающихся ученых всех философских школ и уважаемых практикующих. Хотя Нагарджина и его ученик Арьедева возможно жили до создания монастыря Наланда, их учения в нем изучались и служили основой для диспута. От этих двух учителей происходит глубокая линия передачи, которая обширно разъяснила учения по окончательной природе. Эти учения — включают в себя труды Буддапалиты, Пхава-Вивеки, Чандракирти, Шантидевы, Шантаракшиты и Камалашилы. Там же расцвела и обширная линия, делавшая упор на практиках бодхисаттв. К ней принадлежали учения Майтреи, Асанги, Вимуктисены и Харибхадры. Учения Дигнаги и Дхармакирти по логике и диалектике позволяли буддистам опровергать ошибочные воззрения небуддистов и также расцвели в Наланде как и изучение Винай, то есть кодекса монашеской дисциплины, который объясняли Гуна Прабха и Шакья Прабха. Васубанху и Стхирамати разъяснили учения Абхидхармы. Буддадхарма впервые пришла в Тибет во времена правления Сангцена Гампо, который умер в 649 году. К числу его жен принадлежали непальская принцесса Пхрикути и китайская принцесса Винчен. Обе привезли с собой по статуи Будды. Бхарикути также привезла буддийские писания санскритской традиции, а Винчен буддийские тексты на китайском. Буддизм достиг расцвета во времена царя Трисонг Децена приблизительно в 775-800 годах. Трисонг Децен, у которого были дальновидные планы по развитию дхармы, пригласил из Наланды в Тибет великого монаха, философа Мадхиамаки и мастера логики Шанта Ракшиту. Хотя этому мастеру к моменту прибытия было уже за 70, он принял на себя ответственность за то, чтобы утвердить в Тибете винаю и систему монашества. Шантаракшита передал постры к семи мужчинам-тибетцам, чтобы понять, смогут ли они соблюдать обеты Пратимокши достойно. Этот эксперимент увенчался успехом, и в 779 году был основан монастырь Сямье. Шантаракшита не только учил Матхямаке, но и побудил тибетского царя организовать перевод буддийских текстов с санскрита на тибетский, с тем, чтобы люди могли изучать дхарму на собственном языке. Трисонг Децен также пригласил в Тибет великого тантрического йогина Падма Самхаву, который даровал тантрические посвящения и учения и усмирил силы, препятствовавшие распространению дхармы. Когда я думаю о тяготах, которые эти мастера претерпели ради принесения буддизма в Тибет, меня наполняют глубокие эмоции. Нам следует ощущать глубочайшую благодарность к мастерам прошлого, создавшим используемые нами сегодня системы обучения. В начале IX века на тибетский было переведено множество буддийских текстов, а комиссия из тибетских и индийских ученых стандартизировала многие технические термины и составила санскритско-тибетский глоссарий. Тем не менее, в ходе правления царя Лангдармы, примерно 838-842 годы, буддизм подвергся жесткому преследованию. В этот период монашеские учреждения, которые представляли собой основные центры буддийских образования и практики, были почти полностью уничтожены. Поскольку монахи больше не могли проживать совместно, непрерывность передачи дхармы от учителя к ученику нарушилась, писания были рассеяны, А практика стала разрозненной. Одна группа в некоем месте практиковала учение сутры, а другая группа в ином месте учение тантры. Таким образом, люди больше не знали, как практиковать все различные учения совместно и без противоречий. Царь Ешиэ пригласил в Тибет великого мудреца Атишу с тем, чтобы он исправил это затруднительное положение. Атиша, прибывший в 1042 году, даровал обширное учение. Чтобы рассеять ошибочное представление о том, что учения сутры и тантры друг другу противоречат, он написал светочно пути к пробуждению» или Бадхипатха Прадипа, где показал, как одна личность может практиковать и сутру, и тантру в систематичном и свободном от противоречий ключе. В результате люди начали понимать, что монашеской дисциплине Винаи, идеалом Бадхисад в колеснице совершенств и преображающим практикам Ваджраяны можно следовать так, чтобы они друг друга дополняли. Монастыри были отстроены вновь, и Дхарма в Тибете расцвела. Буддийские учения, которые закрепились в Тибете до Атиши, получили название школы нингма или старых переводов. Новые линии учений, пришедшие в Тибет в период с XI века, стали называться школами новых переводов. Они постепенно оформились в традиции Кадам, которая позже эволюционировала в традицию Гелук, Кагью и Сакья. Все четыре перечисленные традиции восходят корнями к Наланде. Линия Нингма происходит одновременно от Шантаракшиты ракшиты и Падмасамхавы. Традиция Кагью пришла от Наропы, великого йогина, который сначала был ученым-интеллектуалом в Наланде. Тибетский переводчик Марпа отправился в Индию и принес линию Наропы в Тибет. Традиция Сакья — Пришла в Тибет через Верупу, который на раннем этапе своей жизни был ученым Наланды. Он специализировался на философии Читаматры. У него было много мистических переживаний. Однажды вечером мастер дисциплины услышал доносящиеся из комнаты будущего Верупы женские голоса. Открыв дверь, он увидел внутри группу тантрических практикующих женщин. На самом деле то были 16 дакинь, то есть высокореализованных женщин, которые практикуют тантру, хиваджа тантры Но из-за того, что монашеские правила были нарушены, монаха Дхармапалу изгнали, и он стал йогином-верупой. Атиша принадлежал к Индийскому университету Викрамашила, но считается частью традиции Наланды, поскольку программа обучения в двух монастырях была одинаковой. Все четыре тибетские традиции сходным образом описывают этапы практики колесницы совершенств. Это видно по их главным трактатам на эту тему, написанным тибетскими авторами. Относящийся к традиции нингма текст Лангченпы «Отдохновение ума» и его же комментарий «Великая колесница» похожи на светочный пути к пробуждению Атиши, особенно с точки зрения схем и структуры текста. Нингмапинский мастер Цза Патрул Римпаче написал «Слова моего совершенного учителя», кагипинский мастер Гампопа «Драгоценное украшение освобождения», Сакипинский мастер Сакья-пандита — прояснение замысла мудреца, а Гилукпинский мастер Цонкопа великое руководство по этапам пути. Существует богатая традиция диспута между различными ветвями тибетского буддизма. Так, некоторые люди считают сочинение Цонкапы по пустотности его собственными творческими изобретениями. На самом деле они прочно опираются на тексты нагарджины Цонкапа полагается на него при рассмотрении каждой важной темы. Я вижу, что определенные объяснения Цонкапы немного отличаются от объяснений мастеров традиций Сакья, Кагью и Нингма, но эти различия не имеют большого значения. Основное различие между тибетскими традициями Гилук, Сакья, Нингма и Кагью — это главные божества, на которых они полагаются в тантрической практике. Нигмапинцы в первую очередь опираются на Ваджра Килаю, Сакипинцы — на Хиваджру, Кагьюпинцы — на чакра-самвару гилукпинцы на гухе-самаджу, а последователи традиции джананг на калачакру. Их объяснения учений, предшествующих тантрической практике, очень сходны. В методах развития любви, сострадания, бодхичиты и шести совершенств все полагаются на линию Майтреи и Асанги. Все предлагаемые разными традициями разъяснения пустотности уходят корнями к трудам Нагарджины и его последователей. Шантаракшита который был великим ученым и мастером логики, познакомил своих учеников с процессом использования логических рассуждений для проверки учений. С тех пор и по сей день тибетцы в дополнение к медитации занимаются интенсивной учебой и ведением диспута. Тибетские ученые-практикующие изучали и обдумывали слова Будды, а также великие индийские трактаты и комментарии и затем медитировали на них. И благодаря этому Тибет стал вместилищем для всей традиции Наланды. Я называю тибетский буддизм традицией Наланды с двумя целями. Во-первых, это название показывает, что перед нами не ламаизм, а именно этим термином первые западные путешественники в Тибете стали называть нашу форму буддизма. Название ламаизм предполагает, что учения были выдуманы ламами, которые притворяются Буддой, а люди этим ламам поклоняются. Данный термин вызвал большое недопонимание. Во-вторых, многие тибетцы не знакомы с истоками наших собственных учений и практик и просто следуют за своим ламой или текстами, написанными учителями из их монастыря. Им недостает более полного понимания и обширного видения. В Наланде изучались не только различные буддийские системы философских положений, но и небуддийская мысль. Таким образом, обучающиеся развивали способность к критическому мышлению и получали подлинные познания. Чтение всего одного текста или изучение только одной системы к такому не приведет. Благодаря изучению множества текстов и серьезной практике медитации, самые превосходные из учителей могут давать обширные разъяснения. В силу социального контекста в Индии в период расцвета Наланды и других великих монастырских университетов их ученые-практикующие посвящали себя опровержению небуддийских заблуждений. Тем не менее, когда подавляющее большинство тибетцев приняло буддизм, тибетские ученые-практикующие стали по умолчанию предполагать, что читают и слушают их буддисты. Исходя из этого, Атиша сделал упор на интеграции познаний о буддийских практиках с повседневной жизнью. Хотя индийские мудрецы и писали тексты, применяющие логические рассуждения для опровержения ошибочных воззрений. В наше время аудитория как никогда разнообразна, и потому необходимо делать упор как на опровержение неверных воззрений, так и на практике техник усмирения ума. Иногда люди ошибочно полагают, что тибетская практика, и особенно ваджраяна, это практика совершенно самостоятельная и отделенная от всего остального буддизма. Когда я много лет назад впервые посетил Таиланд, некоторые люди, судя по всему, считали, что тибетский буддизм — какая-то отдельная религия. Однако, когда мы собрались и стали обсуждать Винаю, обхитхарму и такие темы, как «Четыре истины Ариев, 37 опор пробуждения» и «Четыре безмерных», то есть «Любовь, сострадание, радость и равностность», то увидели. У наших традиций, тхировады и тибетского буддизма много общих практик и учений. С китайцами, корейцами и многими вьетнамскими буддистами тибетцев объединяет традиция монашества, нравственные правила бодхисаттв, санскритские писания и практики Амитабхи, Авалакитэшвры, Самантабхадры и Будды-медицины. При встрече тибетских буддистов с японскими мы обсуждаем нравственные обеты бодхисаттв, методы порождения безмятежности и такие сутры, как Сутра Лотоса, Садхарма Пундарика Сутра. Японская школа Сингон практикует Тантраяну, и с ней нас объединяют относящаяся к йога-тантре практика мандалы Ваджрагатту и относящаяся к тантре осуществления практика Ворочина Самбодхи. Итак, мы видим, что у практикующих тибетский буддизм есть много общих пунктов, которые можно обсуждать с последователями всех остальных буддийских линий. И потому можем сказать: тибетская традиция это всеохватывающая форма буддизма.